Двадцать первое. Ханна сдалась и отдала свою жизнь в руки Ангры. Ноум был уверен, что Ханна уступила Ангре в то время, как Мейзер уверял, будто она сражалась с ним до самого конца. Выходит прав Ноум. Она пожертвовала собой, а не беспомощно покорилась. И Мейзер собирался также пожертвовать собой ради нас». В Ханна просила накопитель показать ей, как спасти людей. Неужели он дал ей совет умереть? Она не знала о своей беременности и не понимала, что королевскую линию крови Винтера можно прервать, только убив и ее сына. Посох Ангры, вспоров воздух, бьет меня по щеке. Я падаю, ударяюсь о каменный пол затылком. Ты притащил магию в мой дворец, генерал. Голос Ангры хлещет воздух не хуже плети его солдата. Магию? Ужас охватывает меня, страх того, что Ангр отберет у меня единственный источник магии, каким бы тот ни был. Как я его использую? Ханна дала понять, что не сможет общаться со мной, когда меня привезут в Спринг, потому что Ангра будет следить за мной при помощи своей темной магии. Значит, мой магический источник не Ханна, а Лазурит? Магия? — хрипло смеется Ирод. Да она безобидна. Ангра взмахом посоха сбивает его с ног и резко поворачивается ко мне. «Какая бы ни была в тебе магия, тебе не повезло. Он наклоняется, хватает меня и грубо поднимает на ноги. Но, делая это, старается не прикасаться к моей коже. Здесь тебе не выстоять». Ангра никогда бы не удовлетворился нашим сломанным медальоном и убийством Ханны и Мейзера. Он никогда бы не отпустил нас и не позволил мирно жить». Ангра успокоится, лишь поработив всех вентарианцев до единого. Даже самопожертвование Ханны ничего бы не изменило. Зачем Ангре все это было нужно? «Чего ты хочешь от нас?» — слабым и дрожащим голосом спрашиваю я. «Ангра отпускает меня и делает шаг назад. Власти!» — отвечает он, как будто это все объясняет. Я встряхиваю головой, борясь с желанием рухнуть и разрыдаться. «У Винтера нет никакой власти, мы — ничто». Ангра поджимает губы, глядя на меня, как на взбалмошного ребенка. «Винтер не будет стоять у меня на пути. Очень тихо, словно самому себе, — говорит он и кивает Ироду, не давая мне обдумать его ответ. Как мы можем стоять у кого-либо на пути?» Ангры безумен, нет никаких объяснений его действиям, и его не удовлетворит ничего, что бы мы ни сделали. Осознание этого приводит меня в еще больший ужас, ведь это значит, что злодеянием Ангры не будет конца. Ничем нельзя его удержать, никак нельзя предсказать, что он дальше сделает. Он просто хочет видеть, как мы на его глазах истекаем кровью. Сними с нее доспехи, — приказывает Ангра Ироду, — забери все, что есть при ней. Я пячусь назад от поднявшегося и схватившего меня за руку Ирода. Его лицо раскраснелось, изо рта летит слюна, он точно бешеный пес, рвущийся с поводка Ангры. Я покажу тебе, где твое место, — рычит Ирод, расстегивая ремни на моих доспехах. На пол со звяканьем падают помятые щербатые пластины и ворохом ложится под доспешник. Я остаюсь в перепачканной хлопчатобумажной рубашке, рваных штанах, удерживаемых обтрёпанным кожаным ремнем и сношенных сапогах. До этой секунды я и не понимала, как много сил мне придавал отгораживающий меня от ирода слой металла. Коленки подкашиваются, Он найдет камень и заберет его, а потом уничтожит меня. Руки Ирода обыскивают меня, ощупывая сверху донизу. Я цепенею под его рыщущими пальцами, пока они не нащупывают лазурит. Нет, начинаю я, вырываясь, Ирод с ухмылкой достает из моего кармана камень. Я подаюсь вперед, замахнувшись на него кулаком, но он с легкостью уклоняется от моего слабого удара и бьет кулаком. Я с глухим стуком валюсь на обсидиановый пол, больно ударившись запястьем и бедром. Но я все равно вижу, как Ирод бросает лазурит на возвышение к ногам своего хозяина, вновь усевшегося на трон и я ничего не могу поделать, только смотреть на ярко-голубой камешек, вспоминая тот день, когда Мейзер мне его подарил. Я вся корчусь, когда Ангра сжимает в ладони лазурит и прикрывает на мгновение веки, словно пытаясь вобрать в себя его магию. Потом он устремляет взгляд на меня, и его губы растягиваются в усмешке. «Это в нем была магия, девочка?» — спрашивает он. «Если так, то теперь он пуст». «Если же ты магию брала не из него, то, поверь, я найду источник, которым ты пользуешься, и вырву его из тебя». «Я в панике. В лазурите нет магии. Все видения насылала Ханна, и последнее она торопилась показать мне прежде, чем оставить меня в спринге совсем одну». Я чувствую себя страшно одинокой, и это чувство такое всепоглощающее, такое мучительное, что я еле сдерживаю готовые прорваться рыдания. История, прошлое, распад, которого боялась Ханна, все это уже не имеет значения, потому что я лишилась магии. Если она и была в лазурите, то всю ее до последней крохи вобрал в себя Ангра, сжав камень в своей властной глани. Теперь мне никто и ничто не сможет помочь. Ирод поднимает меня на ноги. Я просто так не отделаюсь, дыши, Мира, не думай, не рассуждай, не реагируй. Ангра расслабленно откидывается на спинку трона. «Не сейчас, генерал», — останавливает он Ирода, и я цепенею, будто зная, что он собирается сказать дальше. «Отведи ее к ним», — велит Ангра, «я хочу, чтобы они сломили ее прежде, чем ее сломишь ты». Ирод на пару мгновений замирает, а затем разворачивает меня и передает двум охранникам, которые выводят меня на улицу. Сумрачное небо кажется ярким по сравнению с дворцом Ангры, и это несмотря на то, что в тронный зал лился свет, а сюда уже потихоньку вторгается вечер. Моргнув, я с разочарованием замечаю, что рабов-вентарианцев уже нет, лишь лопаты торчат из земли. Чувствую, скоро узнаю, куда их увели. «Посадите ее в клетки к остальным». Я не оглядываюсь, продолжая идти по каменной дорожке и пошатываясь при каждом шаге. Ангра исцелил меня, но после воздействия его магии у меня нарушена координация, и я дрожу, словно лист на ветру. «Я тебя навещу», — обещает мне Ирод, — «очень скоро». Он смеется, его голос затихает, когда он скрывается во дворце. Дверь затворяется, и напряжение слегка отпускает меня — Он ушел, пока что. Охранники ведут меня по трущобам Эйприла, и чем дальше мы углубляемся, тем никудышнее становится здание. Прогнившие крыши проваленные прямо внутрь домов, углы улиц забиты грудами мусора. Жители Спринга провожают усмешками новую пленницу Винтера. Но какой жизнью они живут? Их дома рушатся, лица их детей покрыты слоем грязи. Как они могут гордиться тем, что их король разгромил какое-то королевство, если ему плевать на свое собственное? Мы с солдатами достигаем высокого ограждения из колючей проволоки. «Рабочий лагерь вентарианцев! Добро пожаловать домой!» бурчит стоящий у ворот охранник и отпирает их. «Мне приходится собрать всю силу воли, чтобы продолжать идти дальше», переставляя одну ногу за другой, когда охранник закрывает за нами ворота. Находящиеся здесь строение даже зданиями назвать нельзя. Это клетки с тремя сплошными стенами, крышей и решеткой-дверью, маленькие, тесные и блоками, установленные друг на друга. Часть из них пустует, но большинство занято тощими пленниками-вентарианцами, глядящими на нас обреченными, безучастными глазами. Им ни до чего нет дела. Да и как может быть иначе? Ангра выбил из них малейший интерес к чему-либо, оставив гнить в этих конурах, пока для них не появится работа. Солдаты понуждают меня идти вдоль длинного ряда клеток, «На сапогах оседает пыль, ветер отчаянно завывает, клетки тянутся бесконечными рядами, и в Спрингии еще три таких лагеря. Ангро действительно пленил целое королевство и превратил его жителей в рабов. Ребенком мне сложно было представить себе такую картину. Как мы позволили этому случиться? Солдаты заталкивают меня в пустую клетку в нижнем ряду. В ней нет ничего». Ни постели, ни мебели, ни еды, лишь три грязные стены. — Не приживайся, — говорит один из солдат, — мы вернемся за тобой. Я прожигаю их взглядом сквозь прутья решетки, впившись в них пальцами. — Жду-не дождусь, — отвечаю я, — но их уже и след простыл. Теперь я одна, и мне не нужно прикусывать язык или крепиться, чтобы казаться сильной и не расклеиться прямо у них на глазах. Я отхожу к стене, соскальзываю по ней спиной, подтягиваю груди коленей и утыкаюсь в них лицом. Вентарианцы напротив моей клетки наблюдают за мной, глазеют, задаются вопросами и перешептываются. Она жила там, на свободе, пока мы страдали здесь. Почему нас никто не спас? Потому что мы потерпели неудачу, потому что я позволила генералу умереть потому что наш единственный союзник неожиданно столкнулся с возможной потерей своего собственного королевства, потому что у нас есть только половинка медальона Ханны и слишком много лет ушло на то, чтобы ее заполучить, потому что Ангра намного могущественнее, чем мы его себе представляли. Мои плечи трясутся, и я крепко обхватываю себя руками, борясь с рыданиями. «Генерал учил меня быть несгибаемой, но у меня не осталось сил на то, чтобы выказывать стойкость или спокойствие. Этому Эзеру в любой ситуации удавалось оставаться непоколебимым. Если он в бегах, Битай пал, Террен сдался, а Ангра столь жесток, как Ханна мне показала, то я, скорее всего, умру здесь. Нет, не этим все должно было кончиться», — брякает замок на двери, — но мне уже ни до чего нет дела. Пусть хоть сам Ангры пришел за мной или даже Ирод. Больше им нечего у меня забрать. Шаркают шаги, и дверь снова закрывается, кто-то остается в клетке со мной. Проходит секунда, две, человек опускается рядом. Я не размыкаю век, шмыгая носом и деревенею, когда на мое плечо ложится ладонь. Я поднимаю глаза, Это винтерианцы, копавшие землю у дворца. Двое мужчин и девушка. Руки последние покрыты следами от плети, но она улыбается мне тихой, успокаивающей улыбкой, и в ее глазах сияет свет. Девушка роняет на пол полупустую миску с похлебкой, позабыв о ней и не сводя с меня глаз. «Ты здесь», — выдыхает она, будто потрясенная этим ничуть не меньше меня, — Будто сбылась ее мечта, и она боится, что если не скажет об этом вслух, то я исчезну. Мужчины садятся позади нее. Они едят похлебку, в отличие от девушки, настороженные и обессилевшие под гнетом тяжкой жизни. Я делаю вдох за вдохом, и все же не могу поверить, что все они настоящие». Девушка больше ничего не говорит, просто сидит рядом, касаясь бедром моего бедра и обняв меня рукой за плечи. Она такая худая и хрупкая, что мне страшно дотронуться до неё, вдруг рассыплется. Мы так и молчим, мужчины глядя на улицу сквозь прутья, а девушка обнимая меня. На рабочий лагерь спускаются сумерки, солнечный свет затухает. На краю сознания всплывают слова, притупляя обуревающие меня страхи. Ты поймешь, как все это использовать, когда будешь готова. Это действительно была Ханна. Она говорила со мной, и если она посчитала важным показать мне прошлое, постараться помочь мне что-то понять, то, может быть, все же есть способ победить в нашей с Ангрой войне. Девушка сдвигается. Она дремлет, ровно дыша и опустив голову на мое плечо. Я кладу голову поверх ее и закрываю глаза. Возможно, генерал, Мейзер и Теран погибли, но вентарианцы нет, и пока они живы, я не останусь одна.